«Послушайте, как вас там?» Сказал он с холодной злостью. «Вы что-то уж очень разболтались. Вам оказали честь, пригласили, чтобы вы сообщили господам основные организационные принципы коллективной системы. Да вы просто потешаетесь над нами, стараетесь запутать. Большинство сидящих здесь – люди, имеющие у себя на родине земельную собственность или же принимающие участие в управлении сложным помещичьим хозяйством. И вы хотите заставить нас поверить, что рядовой украинский крестьянин был сознательным участником всей этой системы планов, графиков, отчетов, контроля, взаимных вызовов на какое-то соревнование. Вы хотите нас, взрослых людей, уверить, что все это так невероятно сложно, недоступно. Вы или сумасшедшие, или, впрочем, «Мы потом разберемся. Идите. Сейчас мы в вас больше не нуждаемся». Дрожащими руками, собрав свои заметки, Разенко двинулся к двери. Вдруг вскочил офицер СС, подошел к нему весь красный от бешенства и наотмашь ударил резиновой дубинкой по лицу. «Не здесь! Не здесь!» — воскликнул председатель. Но эсэсовец, стукнув ногой упавшего Разенко, стал кричать «Вот так!» «Вот так мы будем приучать к работе! Вот это наша система прогрессивной оплаты! И попробуйте только не работать!» Открыв двери, он позвал солдат. «Вынесите господина докладчика!» Действительно, так и только так немцы организовывали труд в общинах. Что ж, они получили в результате тысячи новых партизан. Но смешно думать, что, появись даже добренькие гуманные оккупанты, они могли бы организовать труд на общественной основе. Для этого они должны были бы отказаться от капиталистической системы. А это, разумеется, не входило в их намерение. Нашему разведчику в стане врага, бывшему учителю немецкого языка Александру Ивановичу Ивину, один немецкий майор в припадке откровенности, брызгая слюной, говорил... «Нам нужна Индия. Нам нужны кули, рикши, на которых будут ездить немцы. Рабы. Понимаете? Рабы. Гитлер кричит о мертвом пространстве, зоне пустыни. Нет, англичане лучше устроились. Они заставили народы работать на них. Наша задача состоит в том, чтобы сделать из России Индию. Индия – не мертвое пространство» русских, украинцев и других, кто тут есть, сделать индусами. Мы все шли сюда, чтобы разбогатеть, получить не только землю, но и рабов, даровую рабочую силу. Примкнувшая к нам в октябре прошлого года Валя Петренко работала в учебно-производственном хозяйстве Сосницкого сельхозтехникума. Это хозяйство стало поместьем некоего... Эйльгарта. Валя рассказала нам, что во время сбора фруктов всем работницам надевали намордники, сетки вроде тех, которые применяют фехтовальщики. Ни одной вот такесенькой вишенки не дали съесть. Наше соединение прошло по оккупированной территории тысячи километров. Наши разведчики, наши подпольщики охватывали пространство на десятки километров в стороны мы сами не видели, и никто ни разу нам не рассказывал о существовании хотя бы одного процветающего хозяйства. Да что процветающего, даже сколько-нибудь налаженного, систематически работающего хозяйства не видели мы на всем своем пути. А в этом, 1943 году, перейдя на правобережье Днепра, мы не замечали уже даже попыток, организованного сева в общинах. Помещичьих хозяйств не встретили ни одного. В последние два месяца мы действовали на территории Беларуси. Постоянной связи с местными подпольщиками обком не поддерживал. Информация о жизни населения, естественно, теперь не могла быть такой полной, как в родной Черниговской области. Но, как всегда, работали наши разведчики – ходили вперед по намеченному штабам дальнейшему маршруту и назад по пути, который мы уже прошли, и в стороны. Суммируя все, что они рассказывали о жизни крестьянства, мы с Дружининым увидели, что этот год принес коренные изменения в сельскохозяйственной политике немцев. Какие? Это было не так-то просто определить. Вот некоторые данные, на основе которых «Следовало сделать заключение».